«Окружение сердца». Она открыла для себя театр. Это было продолжение той встречи со стихами Антокольского, когда она впервые услышала его имя от Гольцева в темном вагоне по пути в Крым. Павлик оказался еще в студенческой тужурке, начинающий драматург, начинающий поэт, начинающий режиссер. Может быть, в память о последней поездке с Сережей и Гольцевым Светаева кинулась разыскивать в Москве Павла Антокольского. Они подружились мгновенно. Он всего на четыре года моложе нее, но воспринимался ею как мальчик, гораздо младше, чем она сама. Ведь он только студиец, студент, начинающий, а она... Да-да, я их всех на так немного меня младших или вовсе ровесников чувствовала, сыновьями, ибо... Я давно уже была замужем, и у меня было двое детей, и две книги стихов, и столько тетрадей стихов, и столько покинутых стран. Но ни замужества, ни дети, ни тетради, и даже ни страны. Я помнить начала с тех пор, как начала жить, а помнить — стареть. И я, несмотря на свою бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда началась. «Их всех» — это студийцев Евгения Багратионовича Вахтангова, рано умершего театрального реформатора, повлиявшего на несколько поколений русского театра. В его студию ввел Антокольский Цветаеву. Но сначала он познакомил ее со своим другом, впоследствии известным актером и режиссером Юрием Завадским. А в те поры Заваской был молодой красавец, высокий, статный, с ангельски красивым лицом, золотистыми кудрями и седой прядью. Был ли он талантливым актером? По-видимому, был. Цветаева писала после, Заваской выказать может, высказать нет, что он хорош на своей роли, то есть там, где вовсе не нужно быть, а только являться, представать, проходить, произносить. В ее устах эта характеристика убийственна. Однако тогда, в восемнадцатом-девятнадцатом годах, ему, о нем, для него она писала свои романтические пьесы. Павлик Антокольский был маленькой, юркой, курчавой, с бачками, даже мальчишки в пушке не зовут его Пушкин. Цветаевой запомнились его огромные, тяжелые, жаркие глаза — и огромный голос которым павлик читал стихи он был несомненно талантлив его стихи цветаевой нравились заваской антокольской представляли собой разительный контраст десятилетию спустя дочь цветаевой писала антокольскому хорошо помню ту давнюю пору и гибкую статуарность Юры Завадского, и душу Володи Алексеева. Володя Алексеев, тоже с Вахтангова, появился у Цветаевой позже, о нем речь впереди. А в первый вечер знакомства с Завадским, пораженная его и Антокольского человеческой противоположностью и их взаимной любовью и дружбой, Цветаева написала им вместе стихотворение «Братья». Спят, не разнимая рук, С братом брат, с другом друг. Этих рук не разведу, Лучше буду, лучше буду, Поломим пылать в аду. С этого началось. И запылало, и пошло, пошло, И продолжалось больше года, Превратившись в настоящий театральный роман С продолжениями. Цвета его увлеклась завадским. Как почти всегда в ее романах И в данном случае трудно понять, насколько он был реален, какие отношения в действительности, не в литературе связывали его героев. Ясно одно, Цветаева была активной, любящей, одаривающей стороной. Завадской ее любовь принимал или, скорее, от нее уклонялся. Цветаева впоследствии писала о своей им «завороженности», иного слова «нет». Из этой завороженности возникли ее пьесы. Цикл стихов «Комедиант» — еще стихи. Уже давно развороженная, она писала о нем в повести о Сонечке. В повести она как будто мстит герою за этот несостоявшийся роман, развенчивая его задним числом. Это не совсем справедливо, ибо и в современных событиях в стихах Любовь и восхищение переплетались у нее с иронией и самоиронией. Этот сладкий герой-любовник, таково было амплуа Завадского по театральной терминологии, принес ей немало горечи. Но помимо Завадского, его увлекла самой студией, всеми студийцами вместе, их молодым энтузиазмом, горением, весельем, атмосферой театра. Наперекор голоду, разрухе, неустройству, они искали и находили новые пути в искусстве. Это звучало контрастом и вызовом действительности, а Цветаева была человеком контрастов и вызова. Она заразилась их поисками и открыла для себя новый путь — драматурга. Конечно, она не обратилась в своих пьесах к современности, Отталкиваясь от реальности, отталкивая реальность, Цветаева окунулась в мир любимых ею когда-то теней. Увлечение Завадским слилось с увлечением героями и прототипами героев пьес, в которых он должен был играть. Германия, Италия, Франция, XVI век, XVIII, восемнадцатый, как по-старинному говорила Цветаева, очень ею любимый. «Начало девятнадцатого», «Авантюристы», «Любовники», «Высокие страсти» и «Таинственные приключения». Достаточно сказать, что две из ее пьес основаны на мемуарах знаменитого Джакома Казановы, а герой третий — аристократ, любовник, столь же неукротимый, как и Казанова, мятежник, кончивший жизнь под ножом гильотины, герцог Лозен. Композиционные сценические ее пьесы вполне просты. Сюжета или почти нет, как в «Метели», или как в Феникса «Фениксе», «Фортуне» он развивается хронологически и логически последовательно. Так «Фортуна» начинается рождением Лозена, чье детство прошло под сенью «Мадам де Помпадур», и кончается его восхождением на эшафот. Между этим ряд любовных и политических авантюр героя. В монологах Лозена перед казнью Цветаева раскрывает его внутренний мир. Одна из важных тем Лозена — развенчание революции. Можно представить себе, с каким удовольствием Цветаева вложила в его уста слова «Так вам и надо за тройную ложь свободы, равенства и братства». Действие Феникса разворачивалось в предновогодний вечер в замке Дукс в Богемии. где в конце своей бурной жизни был библиотекарем Казанова. Пьеса построена по законам классицизма, но с романтическим главным героем. Цветаева противопоставляет Казанову не только его ничтожному окружению в замке, но и его самому себе. Он весь на тончайшем острие между величием и гротеском. Его неукротимый дух и нрав контрастируют с его внешностью остова, с его возрастом. Независимость и резкость его репликам аналогов противоречат положению мелкого служащего в замке. В этом пережившем свое время старике Цветаева воссоздает полную страстей и приключений жизнь Казановы. Пьесы написаны ясными, легко читающимися стихами, Несомненно, Цветаева помнила о тех, кто должен будет произносить их со сцены. Это не просто пера, причуда, проба себя в новом жанре, но и новые ноты в поэтическом голосе поэта. Говоря о причине возникновения своих пьес, Цветаева отметила, просто голос перерос в стихи. По-видимому, ее привлекла многоголосица драматического произведения, Возможность воплощаться в персонажей разных социальных и культурных уровней, разных языковых стихий. Романтическое, высокое можно было сочетать с простонародным, даже грубым. Этот прием смешения высокого и низкого штилей в русской поэзии, восходящей к Державину и ставшей характерным для творчества Цветаевой, придавал ее стихам особую выразительность. В пьесах он расширял возможности речевой характеристики персонажей. Каждый из действующих лиц говорит языком, свойственным его кругу. Речь нянюшки из «Фортуны» или дворни из «Феникса» строится на иной лексике, нежели речь галантных героев. Генриетта в «Приключении» говорит нисколько не похоже на девчонку. Даже не зная ремарок, Читатель или слушатель поймет, что в первом случае перед ним аристократка, а во втором — дочь улицы. Вот, к примеру, две параллельные сцены из «Приключения». В первой с Казановой торгуется Генриетта Анри, во второй — девчонка. Анри, смеясь и отстраняясь, «Не забывайте, мы авантюристы. Сначала деньги, а потом любовь». Казанова, падая с облаков. «Какие деньги?» Анри, играя в серьезность. «За любовь, но долгом своим, считаю, вас предупредить, никак не ниже десяти цехинов». Казанова. «Тысячу». Анри. «Мало». В нескольких последующих репликах Казанова добавляет плату. Генриэта Анри повторяет «мало». Анри. «Мало, мало, мало». Казанова. «Чего же вы потребуете?» Анри. Упираясь кончиком пальца в грудь Казановы. «Душу сию на все века! И эту турецкую пистоль на смертный выстрел!» Разглядывая пистоль. «Турецкая?» А вот почти та же ситуация с девчонкой. Казанова к девчонке. Вздохнула, как во сне. Взгрустнулась или устала слушать. «Девчонка». Я думаю о том, что буду кушать, и сколько денег вы дадите мне. Задумчиво. У тараканов страшные усы. Приду домой, пустой чугун и старый веник. Казанова. Чего бы ты хотела? Девчонка. Дом, часы, лакея в золотом и много денег. Казанова. Зачем тебе они? Девчонка. Зачем? «Была ничем, а буду всем». Возможно, Светаева обыгрывает здесь строку из коммунистического гимна «Интернационал». «Кто был ничем, тот станет всем». Примечание автора. Сентенциозно. «Как цвет нуждается в поливке, так нужно денег, чтобы жить, хотя бы для того, чтобы лить не сливки в кофе по утрам, а кофе в сливки». Трепля на себе юбки, чтобы к чертям вот эти тряпки, чтобы катать в своей коляске. Не только обращение Казановых Генреете на вы, а к девчонке на ты, не только ремарки, намечающие разный строй души и манеру поведения двух героинь, но и интонационные, и лексически эти диалоги противопоставлены друг другу. Речь Генрееты стремительно, девчонки замедленно. Естественные в устах Генреты слова «авантюристы», «любовь», «душа» были бы неуместны в речи девчонки. Каждый из них говорит своим языком. Но и речь одного персонажа может меняться в пьесах Светаевой, как это часто бывает в жизни. Так Казанова в «Фениксе» на разных языках говорит с ничтожным видеоролем, с дамами и с Франческой. Его монологи полны то горечи, то негодования, то иронии, то высоких воспоминаний. Это относится и к Лозену, чья речь меняется от картины к картине, подчеркивая изменения самого героя. Однако элементы реалистического изображения персонажей никак не делают пьесы Цветаевой реалистическими. Они романтичные по своей сути, по замыслу, выбору героев и сюжетов, а главное – по романтическому отношению к миру. Мечтая издать эти пьесы отдельной книгой, она озаглавила ее романтика. Замысел этот не осуществился, как и мечта автора увидеть их на сцене. В повести о Сонечке Цветаева рассказала, с каким успехом прочла перед студийцами и самим Вахтанговым свою «Метель», как сразу после чтения они начали распределять между собой роли. Этим дело и кончилось. Чтение проходило, видимо, в самом начале 1919 года, а весной в студии произошел раскол. Почти половина студийцев, и в их числе Антокольской и Завадской, покинули студию. Возможно, это оказалось причиной того, что «Метель» не увидела сцены. Когда больше чем через год Завадской вернулся в студию, и Вахтангов вновь начал работать со студийцами, Отношения Цветаевой с Завадским и весь ее театральный роман были уже позади. Не стану утверждать, что романтические драмы – вершина творчества Цветаевой, хотя они так легко и живо написаны, что я убеждена, и сейчас могли бы быть сыграны на театре. Для Цветаевой, помимо ее тогдашней увлеченности театром, это был еще и важный внутренний эксперимент. Она постигала искусство диалога. Не была ли это попытка преодолеть свою отъединенность от окружающего, которую она так остро ощущала с самого детства? Ведь театр — искусство коллективное. Если это действительно так, то ни то, ни другое Цветаевой не удалось. Встреча с вахтанговцами осталась единственной в своем роде, в творческом и в человеческом планах. Преодолеть свою природу и природу своего таланта не дано, по-видимому, никому. И Цветаева вернулась на пути своя. Все ее творчество — один трагический монолог. Театр принес ей творческую радость, но и большое разочарование. Через два года, готовя к печати конец Казановы, последняя картина пьесы «Феникс», вышедшая отдельной маленькой книжечкой, Цветаева предпослала пьесе «Заметку. Два слова о театре» с эпиграфом из Генриха Гейны. «Театр неблагоприятен для поэта, и поэт неблагоприятен для театра». Она категорически отрекалась от союза со сценой. «Театр я всегда чувствую насилием. Театр — нарушение моего одиночества с героем». «Одиночество с поэтом, одиночество с мечтой, третье лицо на любовном свидании». Она отрекалась в этой заметке и от своих пьес, назвав их поэмами. Сцена была вторична. Цветаева не хотела больше думать об их постановке. Более поздние трагедии ее на античные сюжеты не предназначались для театра, и не были рассчитаны на сценическое воплощение. Это были трагические поэмы в драматизированной форме. Возможно, два слова о театре — отклик и на еще одно неудавшееся сотрудничество светаевой с театром, а именно с первым театром РСФСР под руководством Всеволода Мейрхольда, для которого ей предлагали сделать перевод «Златоглава», Поле Кладеля, и в которой она была приглашена для работы над переделкой шекспировского «Гамлета» вместе с самим Мейрхольдом, его помощником, режиссером Валерием Бебутовым и Владимиром Маяковским. В это время Цветаева близко дружила с Бебутовым, скорее всего, он и свел ее с Мейрхольдом. Мы не знаем внутренних причин, по которым это сотрудничество не только не состоялось, но кончилось публичным скандалом. Прочитав в журнале «Вестник театра» заметку о своем участии в работе над «Гамлетом», Цветаева направила в редакцию письмо, в котором отказывалась от каких бы то ни было отношений с театром Мирхольда. Оно было напечатано в феврале 1920 года, и в том же номере «Вестника театра» в редакционной заметке и в письмах Мерхольда и Беботова Цветаевой – была дана, как говорится на советском языке, достойная отповедь. В частности, Бебутов назвал ее «Бардом Теплиц», а Мейрхольд писал «Вы знаете, как отшатнулся я от этой поэтессы после того, как имел несчастье сообщить ей замысел нашего Григория и Дмитрия». В конце 1920 года Мирхольдом была задумана по собственному сценарию пьеса «Григорий и Дмитрий», в которой должны были встретиться два мальчика, царевич Дмитрий и Григорий Отрепьев. Предполагалось, что писать пьесу будут Мирхольд, Беботов и Сергей Есенин, но замысел этот не был осуществлен. Известно, что и Цветаева примерно в те же годы работал над пьесой «Дмитрий Самозванец», рукопись которой не сохранилась. Примечание автора. «Вы помните, какие вопросы задавала нам Марина Цветаева, выдававшая в ней природу, враждебную всему тому, что освещено идеей Великого Октября?» Эта история живо передает дух и фразеологию тех лет, а отчасти характеризует и самого Мерхольда. В более поздние времена его заявления было бы достаточно, чтобы Цветаеву арестовали. Но мне более интересно другое. Эта журнальная перепалка свидетельствует о профессиональной известности и признании Цветаевой уже к началу 20-х годов. Ее, не выпустившую за предыдущие семь лет ни одной книги, приглашают в знаменитый театр наряду с печатавшимся и гремевшим Маяковским. Более того, ей предназначалась самая серьезная часть общей работы над Гамлетом. Бебутов писал Мерхольду. «Стихотворную часть я, с вашего ведома, предложил Марине Цветаевой, как своего рода спирцу». Впрочем, к театральному роману Цветаевой эта история отношения не имеет. Вернусь к поэзии. Интересно, что две другие главы театрального романа, писавшиеся одновременно с романтическими пьесами, «Стихотворный цикл «Комедиант» и «Стихи к Сонечке», тоже осуществляют попытку Цветаевой говорить разными голосами. Обращенный к Завадскому комедиант — один из прекрасных любовных циклов поэта. Здесь, сплетаясь, наплывая друг на друга и временами друг друга вытесняя, борются любовь, восхищение, презрение к герою и себе, ирония над ним, над собой, над своей завороженностью, над самой любовью. Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще, золотого утра краше. Сказать еще, один во всей вселенной, Самой любви, молодой, военнопленной, рукой Рукой не вайная чаша. Она любит и страдает, Понимая, что любит без взаимности, Разбиваясь о бесчувственность своего героя. Но как бывает с любовью, Пока она жива, она непобедима рассудком. Не успокоюсь, пока не увижу. Не успокоюсь, пока не услышу. Вашего взора пока не увижу. Вашего слова пока не услышу. Что-то не сходится, самая малость. Кто мне в задаче исправит ошибку? Солоно-солоно сердцу досталось. Сладкая-сладкая ваша улыбка. Дура! Мне внуки на урне напишут. И, повторяю, упрямо и слабо, не успокоюсь, пока не увижу, не успокоюсь, пока не услышу. Это голос самой Цветаевой, любящей, отвергнутой, страдающей. Но поэт Цветаева противостоит женщине, не хочет, чтобы отношения переросли в драму или трагедию. Это чувство, это любовная игра не настолько серьезны, И цвета его иронии, стилизации под театральной условность, лицедейство сводит все к простому приключению. С первого стихотворения комедианта она пытается уверить читателя и, очевидно, самое себя, что это не всерьез, что это почти театральная сцена, за которой сама она следит как бы со стороны. Не любовь, а лихорадка, Легкий бой лукав и лжив, Нынче тошно, завтра сладко, Нынче помер, завтра жив. Бой кипит смешно обоим, Как умен и как умна, Героиней и героем я равно обольщена. Жезл пастуший или шпага, Зритель, бой или говод, Шаг вперед, назад три шага, Шаг назад и три вперед. Рот как мед, в очах доверие, Но уже взлетает бровь, Не любовь, а лицемерие, Лицедейство, не любовь. И итогом этих в скобках Несодеянных грехов Будет легонькая стопка восхитительных стихов. В этом любовном поединке Цветаева постоянно помнит, что она поэт. В подтексте несколько раз возникает мысль о стихах, которые из него родятся. Будучи побежденной или отвергнутой в реальности, она, поэт, победит тем и в том, что напишет, Вдохновленная этими отношениями. По руку и тетрадь, не выйдешь господином. В ироничном и нежным, и тихом, как говорят шепотом, чуть стилизованным под галантное любовное признание, стихотворение, вы столь забывчивы, сколь незабвенны» цвета его предсказывает, что герой комедианта останется жить в ее стихах. Друг, все пройдет. Виски в ладонях сжаты, Жизнь разожмет, Молодой военно-пленный, Любовь отпустит вас, Но вдохновенный Всем пророкочет голос мой крылатый О том, что жили на земле когда-то Вы столь забывчивый, Сколь незабвенный. На самом деле, Светаева видела своего героя трезвее И прозаичнее, чем в стихах, Ирония комедианта рождена этим взглядом и одновременно его прикрывает. В набросках ненаписанной пьесы, героями-антиподами которые должны были стать придворный и комедиант, Цветаева так характеризовала последнего. «Тщеславное, самовлюбленное, бессердечное существо, любящее только зеркало». Набросок относится к марту девятнадцатого года, когда отношения с Завадским и цикл «Комедиант» подходили к концу. Не исключено, что, оставив этот замысел, образ придворного Цветаева платила в Лозене «Фортуна», которому придала некоторые внешние черты Завадского и играть которую предназначалось ему. Лозен при всем авантюризме, легкомыслии, тщеславии наделен неподдельным блеском и даже героизмом. Образ комедианта почти через 20 лет по-новому ожил в повести о сонечке. Атринув стилизацию, давно освободившись от завороженности Завадским, Цветаева реально, жестко и, может быть, даже жестоко, изображает Юру З. Так зовется в повести один из главных героев, Не пытаясь обвинить или оправдать его, Она стремится понять и объяснить сущность его натуры. Если Сонечку, Володю и все с ними связанное она хочет своей живой любовью воскресить, создавая один из своих мифов, то по отношению к Юре взгляд ее холоден и объективен. Она выступает исследователем этого феномена неодушевленной красоты. Последняя, связанная с Завадским пьеса, называлась «Каменный ангел». Даже о своем чувстве к Юризе Зе Цветаил вспоминает почти с недоумением. Трудно представить себе, что повесть о Сонечке и комедиант написаны одной женщиной. Это звучало обидно для героя повести. Когда в 1976 году в Советском Союзе впервые была напечатана часть повести о Сонечке, Павлик и Юра, в Москве говорили, что Заватской огорчен этой публикацией и самой повестью. Ему казалось, что Цветаева его чуть ли не опозорила. Он был неправ. Как не иронично, и как подчас не жестоко Цветаева к своему комедианту Юре, Ее чувства к нему и сам его образ останутся жить в ее стихах и прозе. Удивительно, что сам Завадский в своей долгой актерской и режиссерской жизни ни разу не обратился памятью к собственной молодости и не поставил в своем театре ни одной из вдохновленных им Светаевских пьес. Трагическим диссонансом Звучит в комедианте последнее стихотворение, при жизни Цветаевой неопубликованное и, возможно, не совсем доработанное. «Сам черт изъявил мне милость, пока я в полночный час на красный губль стилос, там красная кровь лилась. Пока легион гигантов редел на донском песке, я с бандой комедиантов браталась в чумной Москве». «Здесь нет ни любви», Ни игры в любовь, ни иронии, ни стилизации под что бы то ни было. Очнувшись от театрального угара, Цветаева внезапно почувствовала, что заблудилась в чужом и чуждом ей мире. Чтоб совесть не жгла под шалью, сам черт не вставал помочь. Ни утро, ни дня, сплошная шальная чумная ночь. Увлечение студии, студийцами — Вообще, театром воспринимается ею как наваждение. Черт пришел в эти стихи с поговорки «черт попутал». Примерно тогда же написано «не включенное в комедиант» и тоже «не напечатанное Цветаевой восьмистишее». «О нет, не узнает никто из вас, Не сможет и не захочет, Как страстная совесть в бессонный час Мне жизнь молодую точит». как душит подушкой, как бьет в набат, как шепчет все то же слово, в какой обратился треклятый ад, мой глупый грешок Грошовый. Признание «глупый грешок Грошовый», как и более ранее кокетливое в несодеянных грехах, наводит на мысль об эфемерности этого Цветаевского романа. Но то, что оба последних стихотворения не были опубликованы автором, кажется мне серьезным. В них выражены те глубинные чувства, в которых человек часто не хочет признаться самому себе, не только что открыться читателю. Страстная совесть Светаевой в искусстве при свете совести, превратившейся в страшный суд совести, была к себе беспощадна. Все же в первом из стихотворения Цветаева не совсем справедливо. Она не только браталась с бандой комедиантов. Одновременно с театральным романом она вела дневниковые записи, запечатлевшие время и мертвую петлю ее выражения, в которой билась ее душа, писала «Лебединый стан», стихи, обращенные к тем, чья красная кровь лилась на полях гражданской войны. Когда обращаешь внимание на даты и видишь, что на протяжении нескольких дней написаны стихи, я помню ночь на склоне ноября, и царь и Бог простите малым, изумляешься. Я помню ночь на склоне ноября, туман и дождь, при свете фонаря ваш нежный лик, сомнительный и странный, по Дикенсовски тусклый, туманный. Знобящий грудь, как зимние моря, Ваш нежный лик при свете фонаря. И ветер дул, и лестница велась, От ваших губ, не отрывая глаз, Полусмея, свивая пальцы в узел, Стояла я, как маленькая муза, Невинная, как самый поздний час. И ветер дул, и лестница велась. Буквально через три дня Царь и Бог, простите малым, Слабым, глупым, грешным, шалом, В страшную воронку втянутым, Обольщенным и обманутым. Царь и Бог, жестокой казнью Не казнитесь, Сеньку Разина. Царь, Господь тебе отплатит, С нас сиротских воплей хватит, Хватит, хватит с нас покойников. Царский сын, прости, разбойнику. Расстающиеся туманной ночью под дождем и ветром любовники, и народ, помимо воли, втянутый в страшную воронку революции. Разве один человек способен так разно чувствовать и писать в одно и то же время? Но поэт явление непредвиденное, неучтимое, подвластное ему самому неведомой стихии, Он не может знать, что завтра или даже сегодня сорвется с его пера. Ибо путь комет, поэту в путь, развеянные звенья, причинности, вот связь его, кверх лбом, отчаятись, по этого затменья, не непредугаданный календарем. Святаева считала, что именно поэтому поэт не несет моральной ответственности за то, что написалось. Этим проблемам она посвятила литературно-философское эссе «Поэт и время» и «Искусство при свете совести». В повести о Сонечке есть сцена, комментирующая ситуацию «И ветер дул, и лестница велась». Она описывает прощание с уходящим Юрой З. Я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову. Винтовая черная лестница, по которой снизу таскают дрова, а сверху — ведра с помоями. Сквозь выбитые окна дует ветер и хлещет дождь. Грязная, темная, освещенная лишь светом дальнего уличного фонаря, вот из какого сора могут возникнуть романтические стихи. «Шальная, чумная ночь» Относится не только к кружению сердца и пера в атмосфере любовной игры и романтики, но и к реальности тех лет, московской чумной девятнадцатый год, как сказано в других ее стихах. Жизнь шла своим чередом. Приходилось ездить в деревню, чтобы на спичке, мыло и еще уцелевший ситец выменивать продукты, ходить на толкучки, продавая книги, вещи, все, что можно было продать. Рубить на дрова, когда-то с любовью выбранную к свадьбе, мебель. Топить в печи, ставить самовары, варить, стирать, чинить одежду. Опухшими от холода руками перебирать и на себе, на алиных детских салазках, перетаскивать пуды мерзлой картошки. С этими же руками писать о Марии Антонетте. «Байроне, Казанове, Комедианте, о судьбах России». «Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы, они двигают шкафы и поднимают тяжести. Как безмерно люблю их за это!» — написала ей Сонечка Галидей. Цветаева сохранила в сердце эти слова. Ей нечасто говорили такое. «Кажется, она живет несколько жизней». собственную московскую, ту, на Дону, за которой следит то с надеждой, то с отчаянием, и эту, шальную, где живые студийцы смешались с романтикой и героикой XVIII века. Вобрав в себя все это, поэт пишет в стихах и прозе, и каждый раз это другая Цветаева. С того момента, когда ей пришлось осознать понятие быта и «бытия», Они стали для нее антагонистами. Быт необходимо было изжить, преодолеть. Существовать Светаева могла только в бытии. Дон, Казанова, Комедиант, Лозен были ее бытием. Мороженая картошка — бытом. Я надеюсь, что кружение сердца и завороженность театром — Помогли Цветаевой пережить первые послереволюционные зимы. Потом появилась сонечко.